Глава 47. «Наша компания приносит глубочайшие извинения, но данная девушка в данный момент недоступна. Вы можете выбрать любую другую девушку, представленную в каталоге, либо мы можем подобрать спутницу под ваши параметры». Получаю ответ от администратора сайта «Эскорт услуг». «Две недели пытаюсь заказать в сопровождении Олю, или, как она представлена на сайте, Каролину, но у нее слишком плотный график, расписанный на месяцы вперед, а мне бы просто поговорить с ней. Как бы я ни пытался в очередной раз подловить ее в университете, все тщетно. Она мгновенно стала неуловимой и какой-то недостижимой. Если я и встречал ее, то всегда в чьей-то компании. Будто она намеренно старалась не оставаться в одиночестве. При встрече она даже не смотрит в мою сторону, будто я пустое место. Никто. И это еще сильнее подтверждает мои мысли о том, что со мной она была лишь из жалости, поэтому так легко перешагнула и двинулась дальше. Вот только у меня не получается сделать вид, что ничего не было. Поэтому я высматриваю ее расписание и строю свой маршрут так, чтобы обязательно пройти мимо аудитории, где она ведет пару у второкурсников. Мельком ловлю ее облик, и в груди становится так тесно, что волком выть хочется и заглушить эту тоску не выходит ничем. Только музыка и поручение отца теперь всецело заполнили мою жизнь. Ведь я крупно налажал после той гулянки и притащил Лану в дом к родителям. Стыдно было перед матерью, да и перед отцом Херова. Он и так обо мне невысокого мнения, а после той истории вообще считает меня настоящим куском дерьма. Вот и хожу теперь в прокуратуру, работая мальчиком на побегушках. «Принеси, подай, отправь, передай». «Все никак не отпустит», — говорит Тим, стоящий с чупа-чупсом во рту и пристально наблюдающий за тем, как я пялюсь на Олю, разговаривающую с какой-то теткой на крыльце. «Не понимаю, о чем ты». «Ты же знаешь, она не стоит того. Мне даже жаль Антоху. Думаешь, нужно отправить ему ссылку?» — усмехается товарищ. «Отъебись уже от нее. Отвожу взгляд в сторону» и смотрю, как на парковку заезжает Бамбл Бедержавина. И мгновенно забываю о Залесском, что, кажется, следит за каждым моим шагом, словно коршун. Правда в том, что я не хочу проблем для Ольги Александровны. А значит, не стоит притягивать внимание Тима. от Отчего-то кажется, что он покусился на меня после этой истории. Он не любит проигрывать, как и все мы. Но рушить из-за этого человеку жизнь? Нет, это даже для него низко. «Как скажешь», — усмехается он. Я же иду к месту, где припарковалась желтая красотка Державина. Дверь открывается, и загорелый блондин с выгоревшими на солнце пепельными волосами выходит на улицу. «Наконец-то!» — хлопаю по спине Пита. «Думал, ты уже не вернешься». Мне не хватало этого парня. И сейчас я рад до чертиков его появлению. С остальными до сих пор отношения не выровнялись поэтому я испытываю облегчение, что рядом будет кто-то, с кем я не буду мысленно возвращаться к самой жуткой ночи из пережитых мной. «Островная жизнь, конечно, хороша, но слишком все лайтово», усмехается Бро и крепко обнимает меня в ответ. «Соскучился по вам, говнюкам», смеется он. После более трех месяцев серфа Пит производит впечатление человека, познавшего весь дзен этого мира. Учитывая то, что он выглядит как типичный серфер, только покрытый татуировками под подбородок, уверен, в этом году он будет пользоваться еще большим спросом у телочек. Всех островитянок чпокнул, прыгает к нему на спину Гарик. А у тебя, как обычно, сперматоксикоз, парирует Державин, слегка пошатываясь под весом Власова. Сказал бы, я бы тогда выслал тебе парочку голубиной почтой, смеется он, похлопав по спине Гарика. «Че, как у вас тут?» Пит осматривает парней, поздоровавшись с каждым. «Планируем тусовку в честь твоего возвращения!» Миг треплет по голове блондина. «Погудим, как в старые добрые!» «Я в деле!» Довольно потирает ладони Державин. «Теперь у нас Дэн – король вечеринок!» Вмешивается Тим. и «Я снова хочу ему вмазать!» «Неожиданно!» Смотрит на меня поклонник трансформеров. — Похоже, нашему мальчику уверенность передалась половым путем от опытной партнерши, — ржет Гар. — А видео? — смотрит на меня пристально Пит, не забывший об этом грёбаном споре. — У меня есть свидетели. Вижу, как Оля выбегает из университета, с кем-то разговаривая по телефону, и садится в Мэр с последней модели, которую я замечаю только сейчас, прямо у ворот университета. На пару мгновений залипаю, не понимая, какого хера происходит. Рабочий день еще даже не начался, а она уже сбежала. Кровь закипает. Мне хочется догнать ее и встряхнуть, спросив, какого хрена она тратит время и молодость на это. Но тут же ловлю себя на мысли, что если она не хочет ничего менять, то я бессилен. Это ее жизнь, и она выбрала, как ее проживать. Хочет легких денег и красивой жизни – это ее право. Я на это не в состоянии повлиять. Не, — Не-не, бро, так не прокатит, — усмехается Державин. — Ты будешь комплексовать, если посмотришь его. Мысленно шлю нахер все свои гребаные страдания, раздумывая над тем, когда я успел превратиться в такую размазню. Мне нужно показать видео, а после стереть его и не вспоминать о Климовой. Только так. — Не сы, я как-нибудь справлюсь с этой травмой, — смеется Пит. Я достаю смартфон и на автомате отыскиваю грёбаное видео, которое почему-то до сих пор не удалил. Не глядя на дисплей, протягиваю гаджет Державину. И стараюсь не думать о том, что он сейчас увидит. Хочется утопить воспоминания о своей больной одержимости в дерьме, чтобы никогда не думать о том, будто возможно хоть что-то отмыть и сделать вид, что ничего не было. Мосты сожжены, я просрал свою душу и теперь должен научиться жить с этим.